Глава 11. Этот вечер мы с Аликом решили посвятить только себе. Вику мы отвезли к маме. Многолетние пробелы в общении нужно было срочно заполнять. Это Петрус, сказать спасибо за ботаническую экскурсию. Вылезая из машины, спросила Вика: "Мы злопамятно кивнули. Да-да, именно ему. И от нас тоже. И я надавила на газ. «Да, вы не ослышались. Алик пустил меня за руль?» «Конечно, я привела миллион и один довод, начиная от незнакомого ему города и заканчивая только мне известными тропами к интересным местам». «Уговорила. Но только до семи. Потом тебя оставлять за рулем опасно». В итоге сдался он. «Да я всегда спокойно летом до девяти за рулем езжу». Но на моё возмущение он ответил твёрдо «нет». «Ну и ладно, хоть немного по рулю этим бегемотом». «Всё равно ес!» yes. «Ты только не забудь хоть что-нибудь мне показать, о великий гид!» Удобно откинувшись на сиденье, он покровительственно смотрел на меня. Вот пупок. Но мне было уже не до него. Я так соскучилась по рулю. Моя маленькая страсть. А на фоне утопленной машины так вообще тоска зелёная по четырёхколёсным. Вот точно такой уже себе куплю. От праздную избавлений от проклятья. Сильнейший внутренний стимул, между прочим, и про себя зло добавила. А вот если не избавлюсь, то буду ездить на отечественном автопроме в наказание. Самой себе угрозить. Последнее дело, но я вот себя знаю. Без пинка я не полечу. Как ты относишься к мистике? Я заехала в город и влилась в поток машин. Гудки, выхлопные газы и перебранки из окна. Как это было знакомо. Я чувствовала себя как рыба в воде. По-моему, в последнее время её стало слишком много в моей жизни. Ожидая от меня чего угодно, блондин всматривался в моё предвкушающее лицо. А я решила первым делом устроить ему мистическую экскурсию по городу. Ну и что греха таить. Она единственная включала в себя поездку на четырёх колёсах. Начнём нашу экскурсию с телебашни. Начала я голосом диктора, подъезжая к высокой вышке. Это место одно из самых загадочных мест города, построенное на останках не менее старых захоронений. Башни и дома в округе, окружённые мистической славой, в течение нескольких веков здесь появляются горбатая старушка-вещунья, предрекающая беду. Она на протяжении веков советовала людям, владеющим этой землёй, не распахивать почву, избежать неминуемой беды, но её никто не слушал и расплачивался за это жизнью. Время шло, менялись оголда и хозяева, и наступило время, когда построили башню. Пару десятков лет назад, по рассказам очевидцев. Когда здания штурмовали, охранник остановил странную старушку. А она подняла на него белёсые глаза и сказала о том, что здесь пахнет кровью. А помнишь пожар не так давно? Конечно. Алик, удивленный моим рассказом, кивнул. Тогда старушка вещунья явилась одному из известных журналистов. Ехала с ним в лифте. Дело было как раз за несколько дней до пожара. И тогда она сказала, что все пропахло к гаррию, везде дым, а через три дня башня заполыхала. «Да ты любитель мистики!» – протянул Алик. «Я любитель интересненького!» Ответила я, а про себя добавила. А еще поводить. На съемочных площадках, между тем продолжала я, тоже творятся чудеса. Видеоинженеры уже не обращают внимания на переставленные местами кассеты, а когда ночью в закрытой студии играет музыка, охранники стараются не реагировать. Есть также у башни и свой домовой. Ему обязательно оставляют рюмочку и конфетки, а если забывают, вся документация утром разбросана по полу. Мужчина кинул меня скептическим взглядом, но я продолжила. На плёнке появляются давно ушедшие звёзды, а техника в одной из студий постоянно выходит из строя. Пока я рассказывала про башню, мы уже доехали до следующего места в моём маршруте. А вот эта живописная на первый взгляд местность таит в себе неизвестное. Пруд, природа, аллея, но вот этот перекрёсток считается в округе смертельным. Люди здесь просто умирают, проходят и падают замертво. Около 10 человек в год просто не дожидаются приезда скорой помощи. А потом я наклонилась к Алику и прошептала: говорят, врач скорой посидел за 2 года, и это в свои 30. Смотри на дорогу, возмутился Олег. А то я, похоже, знаю, кто тут статистику делает. Неправда. Я здесь ни разу не умирала. Самое ближайшее место в паре кварталов отсюда, заверила я блондина. А то я бы уже засомневалась. Рассматривая город в окно, сказал Алек. А потом обернулся и внимательно посмотрел на меня. У тебя был случай, когда ты не успевала доехать до дома, намекнул на моё проклятие он. Конечно, пожала я плечами. И как же? А люди вокруг. Интерес Алика был ощутимым. Тебя же должны в морк отвезти. Скорая, вызов, полиция. На это я лишь улыбнулась. Жизнь научила меня не трепать языком кого и где я подкупаю. К сожалению, я понимаю, что Олег сейчас есть, а завтра уже может и не быть рядом со мной. Грусть мрачной тучей сгустилась над головой, но я отогнала её лучезарной улыбкой и продолжила свою мистическую экскурсию гостю города. А ты знаешь, что выражение у чёрта на куличках Произошло именно отсюда. В своей экскурсии мы двигались дальше. Раньше это место было окраиной города, а сейчас — центр. Пять веков назад, рядом с местной церковью, в помещении, где жили старухи, сироты и подкидыши, появился неведомый призрак. Они называли его демоном, а сейчас бы про него сказали полтергейст. Он скидывал старух с лавок, швырял со камнями, гремел увещами и кричал нелепецы. Когда весть об этом дошла до царя, он послал туда преподобного, который в течение нескольких недель молитвами изгонял злого духа. И что? Выгнал или дух в него вселился? Забавлялся моим рассказом мужчина. Выгнал. По крайней мере, так утверждают. А там кто его знает? Ответила я и повернула на следующую точку нашего маршрута. Показав Алику дом с привидениями и ещё пару мистических мест города, я наконец смогла с чистой совестью сказать: "Накаталась". Движение стало совсем плотным, все спешили с работы домой, а мы повернули в один милый ресторанчик. "Вельмира, ты ненормальная женщина". Приобняв меня, смеялся Олег. Обычно показывают любимые места, где в романтической обстановке смотрят закат и болтают о незначительном: "А ты", "А я хотела покататься". Ведь если бы я потащила его в своё любимое место, мы бы весь день прогуляли на свежем воздухе. А у меня после деревенского тура с этим делом был явный передоз. А я Всё-таки спросила я у него. А ты вцепилась в баранку и всё. Раскосил меня блондин, а я закусила губу. Как? только спросила я. А ты бы поменьше руль поглаживала, может, я бы и не догадался. Притянув меня к себе, он звонко поцеловал меня в щёку, и мы пошли в двери ресторана. И ты это называешь едой? Олег ковырял в тарелке свою порцию. И не мог понять, что из этого рисунка является пищей. Смотри, вот этот кружок жареная картошка, а вот этот соус грибы в обработке, а вот это, я рассказывала, водя пальцем по тарелке. Мужчина так серьёзно посмотрел мне в глаза и показал на маленький медальон. Только не говори, что это двойная порция телятины. Я тактично промолчала. Молекулярная кухня блондина сначала насмешила, потом озадачила, а потом совершенно разочаровала. «Да ты что!» — уговаривала я его. «Это единственное место в стране, где ты можешь попробовать чай из говядины, мороженое и яичницу, и красную икру со вкусом апельсина. И заметь, я тебе заказала все классическое, дальше некуда». Я развела руками, демонстрируя наш стол. На огромных белых блюдах, как лодка в море, лежало произведение молекулярной кухни. Классика это огромный бифштекс и картошка нормальная, а не эта капля из пипетки. Правильно возмущался Олег. Ну а я в душе веселилась. Где же он ещё такое попробует? Пожалуй, я ему запомнюсь как самая экстравагантная женщина в его жизни. Ладно, ты поел? Поел? Его брови насмешливо взлетели вверх. Я поклевал. Ну а теперь пойдём в нормальный ресторан, где ты съешь свой преславутый огромный бефштекс и картошку. Много картошки. Поправил меня Олег, кидая деньги на стол. Мои попытки разделить счёт Чуть не закончились водворение меня через окно. Приятно. Нет, нет, не через окно, а то, что в наш век равенство полов, всё же есть настоящие мужчины. Вы не поверите, но это мой первый счёт, который я не разделила с мужчиной. В соседнем более скромном заведении. Мы поужинали уже как следует. А на обратном пути у Алика зазвонил телефон. Да, Ответил он, садясь за стул. Я тоскливо взглянула на водительское сиденье, но лесть не стала. Машина наводнила город, а с габаритами этого бигэмота я ещё не очень дружу. Но это поправимо. Результаты экспертизы уже готовы, и он повернулся ко мне, играя бровями, и я чуть не нырнула в телефон. Что же там? Олег выслушал звонившего поблагодарил и убрал телефон в карман. В салате нашли частички корня болиголова, недостаточные для смертельного исхода, а вот для отравления в самый раз. Обнадеживает, что сказать. Хорошо еще, что богатырь с дозой не напутал. Антон мне сказал, что его легко можно перепутать с укропом, и, возможно, ошибка. А ты много салатов с укропом знаешь? Мужчина задумался. Я вообще салатов мало знаю. Оливье, селёдка под шубой, крабовые. Эм, всё. А там какой был? Да я откуда знаю, какой? Фирменный от богатыря, наверное, придумала я убойное название. А где он мог его достать? Твой Антон не сказал? Да где угодно. Дефицита в этом нет. Куда же он девался? рассуждала я вслух. Зацепок с отравляющим веществом найти не получилось. Надо расспросить жителей печатников. Возможно, что-то и всплывёт на свет. Давай всё это решим завтра. Уже темнеет. Поехали. Завёл машину, Олег и мы тронулись по направлению к дому. А утро началось со звонка. Я ещё только приходила в себя, а Вика уже трещала в трубку. Бах, мой бах сбежал от соседки Вельмир. Перед моими глазами встал серый кот с грязными лапами. Я тогда не стала говорить тётке, что её питомец с участка не ногой. А он и не выдержал, отправился на поиски хозяйки, что ли. А ты откуда узнала? прочистив горло, спросила я. Олег защекотал под одеялом мою пятку, и я подскочила на кровати. Блондин закинул лорго кезо за головы и вытянулся во весь рост. Оголённый торс мужчины вытеснил все мысли из моей головы. О чём там Вика? Кот? Какой кот? Что делать? Я же одна с ума теперь сойду. Расстройство отчётки достигло апогея. Боязнь одиночества сильная штука. Но теперь-то она не затворнится. Вот об этом я ей и сообщила. Схлипы поутихли, девушка немного успокоилась и спросила: "А вам в печатниках ничего не надо?" Я переглянулась с вытянувшимся на кровати Аликом и сказала со вздохом: "Надо". Собрались мы в печатнике, как никогда быстро. Паникующая Вика это стихийное бедствие хуже тайфуна. Когда я это поняла, было уже поздно. Минус две чашки из набора, одна ваза и разбитый при падении о плитку пульт. Спустя пять минут после звонка Вика уже стояла на пороге. Что-то ее судьба кота до этого не очень беспокоила, заметил Алик, когда тетка прошла на кухню. Она думала, что он под присмотром, шепнула я ему в ответ и пошла заваривать Вике чай с мятой. Порадовав себя ай блондина карамельным кофе и позавтракав, мы отправились искать следы богатыря. Дорога пролетела для меня незаметно, а всё почему? А всё потому, что я сидела за рулём. Вика дремала, а Лика развлекал меня рассказами о своём детстве. Уговорить его свернуть на эту тему мне стоило часа историй своих детских выходок, но мне удалось Родители Алика жили за границей. Будучи единственным ребёнком в семье, он навещал их раз в полгода. Общие данные, пара рассказов о детстве и ничего конкретного. Как бы я ни пыталась, он ловко увиливал и обходился общими фразами. Что ж, придёт время, и если судьбе будет угодно. Я и так всё знаю. Алик говорил, что я гнала Ну, а я считала, что ехать медленно на такой машине — преступление. Нет никаких запредельных скоростей, но если дорога пустая, я не плелась в хвосте за каким-нибудь дальнобойщиком. Мы старались успеть до закрытия деревенского магазина, и нам это удалось. Вика попросила не светиться вместе с ней, иначе не она будет узнавать про богатыря. а у неё будут выуживать информацию о нас пришлось согласиться и подождать её в машине и через 15 минут наше терпение было вознаграждено из двери магазина выскочила раскрасневшаяся Вика и буквально влетела в машину громко хлопнув дверью козёл сразу припечатала она швыряя рядом с собой сумку Русые волосы тёдке взлохматились, а чёлка встала дыбом. Если бы она была способна дышать огнём, у неё бы сейчас пар валил из носа. Голубые глаза могли прожечь в лобовом стекле дыру. Кирилл, козёл, уточнила я. Вдруг она с кем поругалась в магазине, а теперь злится. Пара глубоких вдохов, мгновение медитации. И Вика уже может говорить. «Кирилл? Или Павел? Или как там его?» Взбеленилась заново тетка. «И ему мало было меня отравить. Он даже настоящего имени своего не назвал». «С чего ты взяла?» Я перевела взгляд на открытые двери деревенского магазина. Синие, с облупившейся краской, они уныло смотрели на мир. Эта тётку там просветили в двуличье поклонника. Я описала своего богатыря, а тётя Маша, продавец у магазина, сразу его узнала. Говорит, что он снимал у неё комнату, вот только представился Павлом. У неё даже фото на телефоне сохранилось. Он И где же он сейчас? Алекс заинтересованно перевёл взгляд с девушки на магазин. А потом на деревенские домики. Руки мужчины сжали руль. Мне показалось, что скажи сейчас местоположение Кирилла. Через минуту мы были бы уже у него. Съехал. А тётя Маша горюет по нему, говорит: "И полку я сделал, и деньгами за съём не обидел". Пищит визжит от восторга. Конечно, вот наш цветок спёр и во свояси. Зачем хорошим прикидываться тогда? Девушка закончила своё тирадос оттенком душевной боли. Зацепил он её зараза. Эх, вот сделала бы ему деревянную поделку, да отхлестала бы, чтоб не поводно было нехороших девушек травить. А вдруг у него тяга к деревенскому мастерству непреодолимая? А вот зачем ему цветок? Это надо у него спросить. Я оглянулась на мальчонку, заглянувшего в водительское окно, и он убежал прочь в компании одногодок. Они уже навернули пару кругов вокруг машины и теперь жарко обсуждали что-то между собой. А у этой тёти Маши есть его телефон? Или, может, он ей рассказал, куда собирается? Сказал на подработку в город. Фыркнула Вика. А ты не спросила? Он давно у неё снимал комнату, спросила Олег. Месяц где-то, как она сказала. Вика, понурившись, отвернулась к окну, всхлипнула носом и грустно спросила: "Почему мне так с мужиками не везёт?" "Вик, хочешь, я ему розочку эту?" начал было приободрять в своей манере блондин. Палик Остановила я его пламенное обещание расправы. «Вы подкинете меня к дому. Я хочу поискать Баха. Мне кажется, что я знаю, где он может прятаться». «Тебе уже не страшно? Он же уехал. Что теперь? В собственный дом не заходить». Как маленький воробышек хорохорилась Вика. Злость на богатыря придавала ей сил и смелости. Надежда в её глазах сменилась решимостью. Мне кажется, она до последнего не хотела верить в его виновность, оправдывая про себя и придумывая сотни причин. Теперь же, подтвердив свои самые худшие опасения, она поменялась в лице. Пока мы ехали к тропинке, тётка смотрела на прохожих прямо у города, подняв подбородок. Жертвами пали пара мальчишек, шлёпнувшихся в лужу, и одна собака, чуть не угодившая под колёса машины. В глазах Вики твёрдость прогнала загнанность. И это был не лучший вариант. Я совсем не хотела, чтобы расцветающая на глазах девушка вновь обозлилась на мир. Так, давай ищи своего Баха, а мы пока в магазин. Купим что-нибудь поесть. Мы прошли вместе с Викой к дому и дождались, пока она откроет дверь. Скрип петель и в нос ударяет неприятный запах. Салат-то убрали, а проветрить за короткое время толком не получилось. Открыв на распашку все форточки, тётка согласилась на магазин, но тактично попросила оставить её одну. Не обижайтесь, но мне действительно надо подумать. Купив на себя и на тётку продуктов, мы заполнили полки её холодильника. Это антидепрессант. Вёдёрко Пломбира перекачивало к ней в руки. Глаза девушки расширились, и она облизнулась. Ну вот, хоть немного повеселело. К дому Алика мы подъехали затемно. Сосновый лес вокруг казался сплошной тёмной стеной, крепостью, огораживающей нас от всего мира. Вдохнув поглубже, я подумала, что к такому воздуху можно и привыкнуть. Второе утро подряд рядом со мной разрывался мобильный. Никакой оригинальности. Спальня была одна. Шторы широко открыты, и утренний свет жёлтой пастелью растекался по комнате. А это значит, Алик уже сходил в душ. Некоторые его забавные привычки я уже знала. Да, увидев имя звонившего, я тут же подобралась. Рабочие звонки всегда вызывали у меня такую же реакцию, как команда: свет, камера, мотор, у актёра. Ни хрипотцы, ни зевоты, сплошная сосредоточенность. Велимир, тут у нас заказчик крупный. Просите мимо тебя. Ему посоветовал один из наших постоянных клиентов. Затонко то ждать, когда ты выйдешь из отпуска. На том конце провода щебетала моя заместительница. Несмотря на достаточно неформальное общение, отношения у нас были исключительно рабочие. Подружек в своей жизни я старалась не пускать, что мне в счёт. Он вообще везде обняком стоит. Кстати, у гад какой? Совсем про меня со своим Владимиром забыл. Хорошо, как только выйду, свяжусь с ним. А вот тут и загвоздка. Он хочет обсудить срочно пару моментов по телефону. Запишешь его номер? Я заилозила на кровати, пробежалась взглядом по поверхностям в комнате, но не нашла ничего похожего на ручку и бумажку. Да хотя бы ручку Записать могу и на коже. Вскочив, я заметалась в поисках ручки, карандаша или даже мелка. Он тоже загоделся бы на крайний случай. "Скинь мне сообщение с номером. Не могу найти ручку", отчаявшись, попросила я. "Да я бы давно это сделала. У меня что-то с телефоном. Не отправляет. Я подожду. Ты поищи пока". Я с удвоенной силой принялась за поиски. Нет, и тут нет, и тут. Выдвинув самый нижний ящик комода, я уже мысленно прикидывала, где ещё в доме можно раздобыть хоть один пишущий предмет. Но тут взгляд упал вниз. Я чуть не выронила телефон. Вельмир, ты здесь? Доносилось до моего уха как сквозь вату. Вельмира Я смотрела на снимок моей машины, моей бедненькой машины в момент её безвременной кончины. Её фары уже не подмигнут мне сигнализацией, не сверкнёт она кристально чистотой зеркал и не похвастается чернением своей резины. Тёмно-зелёная вода уже дошла до середины стёкол, и моя малышка готова была вот-вот уйти под воду. А на берегу виднелись две довольные морды одной знакомой парочки две очень покастные морды телефон был заброшен в неизвестном направлении у меня тут было дело поважнее я тоскливо погладила мою ласточку на фото и взяла с ним акварелку откуда он у него и зачем в этот момент дверь открылась А я, как была со снимком в руках, так и повернулась к Блондину. Что это? продемонстрировала я ему мою бедняжку. Олег быстро взглянул на снимок, перевёл взгляд на открытый комод и ловко задвинул ногой полку. Взяв фото у меня из рук, он улыбнулся и спросил: "Тебя тоже это возмутило?" не то слово. Тот Кулдаев это взял. Сфотографировал. Я тогда как раз рядом был, а тут смотрю, дорогую тачку топят местные. Вертел в руках фото он. Согласись, всё указывало на то, что дело пахнет жареным. Вот я и я их сфотографировал на всякий пожарный. Но в новостях никакой шумихи не было. Вот я и зашвырнул фотку. Надо выкинуть, наверное. От судьбы быть скомканным в комок. Последнее изображение моей машины спасла только моя быстрая реакция. Это моя машина была, и, конечно, я не стала поднимать шумиху. Возмущение наполнило меня по самой макушке. Твоя неподдельно удивилась блондин. А ты где была? Вспомнив, что именно благодаря ему я оказалась тогда на обочине, и получила пулю в плечо, я в красках рассказала ему предисловия к нашей истории знакомства. Когда я дошла до ранения, желваки на его скулах заходили ходуном. Моя женская душа тут же отмела все маломальские сомнения на его счет. А целый список нецензурных эпитетов по поводу этой парочки поразили меня в самое сердце. «Поверьте!» Это даже лучше серенады. Ещё бы вовремя появился в моей жизни и защищал от таких зломорд. Цыны бы не было. А ты что? Всегда с фоторужьём бегаешь. А про себя добавила вопрос. Распечатывает он их тоже всегда. Вельмира, ты же городской житель. Не мне тебе рассказывать, что может современный телефон Или ты думаешь, раз у нас тут деревня, то и мы далёкие? Нет, нет, поспешила ответить я. Обижаться я кол совсем не хотелось, но снимок подняла осадок неприятных воспоминаний. Эх, несчастная моя машинка. А у меня там завтрак для любимой готов. Соблазнил меня один блондинистый тип. Да, не могла я так быстро переключиться. Поэтому вышло немного отстранённо. Мой подбородок попал в плен к его руке, и губы захватили поцелуи. О, вот теперь я точно переключилась, только уже не на завтрак. Я голоден, но кухня не утолит мой голод. Мужчина явно пользовался тем, что я таю в его объятиях. Мне показалось это жутко несправедливым, и я чётко решила: таять так обоим. и взяла инициативу в свои руки. Олег до этого момента не знал, что такое инициативная женщина. Ругался, умолял, восхвалял и прогонял меня, а потом умоляла я. Завтрак для любимой безобразно остыл. Но мы не унывали, подогрели и были готовы к новым свершениям. Настроение было такое же солнечное, как и погода за окном. Подпевая щебетанию пташек, я так защебетала Алике, что руль опять был в моих руках. Эх, жалко ехать недолго. Всего лишь в Тёрёмина. Вику мы решили не трогать, пусть отдохнёт от переживаний. А вот сами решили наведаться к знакомой Матвею Иванычу, той самой Клавде. Раз она тогда смогла подсказать мне направление, то возможно и сейчас сможет сориентироваться в поисках. А то наш Кирилл-богатырь бесследно пропал.